«Уменьшится прибыли, не так уж страшно». «Страшно другое», – перебил я. «Поднимется жизненный уровень, повысится платежспособность, будут больше покупать, больше продавать и больше производить, расширится рынок труда, а за счет чего?» «И еще, судя по товарным этикеткам, завод работал и до начала. А помнит ли кто-нибудь его мощность?» «Есть ли уверенность в том, что эта мощность не ограничена и может удовлетворить любой спрос? А если нет такой уверенности, значит мы заинтересованы в стабильности положения, в сохранении нынешнего уровня платежеспособности, в понижении, а не в повышении спроса». «Соображает», – похвалил Бойл. «Даже слишком». — поморщился старший экзаменатор. Ему явно не нравился такой оборот разговора, и мне он, по-видимому, не верил. Он долго буравил меня своими колючими глазками-шильцами и, наконец, спросил, «А не коммунист, случайно?» «А что это?» — ответил я вопросом на вопрос, как мог равнодушнее. «Не притворяйся. Кто называет себя так в сопротивлении?» «Это допрос или экзамен?» – озлился я. «Не горячись. За излишнюю горячность мы снижаем очки», – сказал Бойл. «Мы и без тебя знаем, кто называет себя коммунистом. А почему? Они и сами не помнят». Мы знаем и о тебе, все, что можно знать. Ты не сопротивленец и не бунтарь. Тебе хочется хорошо жить и многим владеть. Но тебе придется столкнуться с сопротивленцами. Вот мы и проверяем твои реакции». Я не считаю сопротивление серьезной угрозой, стараясь выглядеть как можно более размышляющим, произнес я конечно можно достать оружие уже достают, сказал бойл. можно отбить грузовик с продуктами уже отбивают, сказал бойл, но пока мерила стоимость в наших руках «Любая акция сопротивления бессмысленна!» Бойл засмеялся дружелюбно и поощрительно. «Куда его?» – спросил он экзаменаторов. Старший сказал, «Парень дошлый, умеет думать, может быть, в бицентр?» Я счел нужным сыграть непонимание, хотя отлично знал, о чем речь. «Вычислительный!» пояснил Бойл. «Это там, где очкарики?» поморщился я. «Не по мне». «Пусть начинает патрульным», сказал Бойл. «Мне нужны люди, прошедшие все ступени лестницы». Экзамен окончился.